Перелет до Нью-Лондона занял у Старого Лиса почти неделю. Сняв номер в гостинице средней руки, он первым делом связался со своим банком и, убедившись, что все его деньги остались нетронутыми, с облегчением перевел дух. Находясь в имперской тюрьме, он вполне допускал, что служба безопасности этого странного государства вполне могла воспользоваться исчезновением владельца счетов и таким образом пополнить казну службы. Но, как оказалось, его опасения были напрасны. Теперь нужно было успокоиться и решить, что делать дальше. Заниматься личной жизнью в ожидании звонка от главаря террористов старый лис посчитал неосмотрительным. Любая привязанность, любое имущество делало его уязвимым, а значит, он становился потенциальной жертвой. В его ситуации это было смертельно опасно. Решив на время притихнуть, старый лис приобрел себе смену одежды и на этом остановился. Бездумно тратить все с таким трудом нажитое он не собирался из своего номера он выходил только чтобы принять пищу и приобрести информационный пакет заменивший былые газеты в таком режиме он прожил почти две недели когда вдруг среди ночи его разбудил пронзительный сигнал коммуникатора бросив взгляд на неизвестный номер он сделал глубокий вздох заставляя мозг сбросить сонную одр и нажав кнопку ввода решительно произнес я слушаю вас с кем имею честь вопрос был не праздным так как экран коммуникатора оставался темным «Добрый вечер, мистер О'Лири!» – послышался бархатный баритон, и старый лис почувствовал, как по спине побежали ледяные ручейки страха. «Надеюсь, я не разбудил вас?» «Признаться, разбудили», – автоматически ответил лис. «Приношу вам свои искренние извинения, но я был просто вынужден побеспокоить вас». «Я слушаю», – коротко ответил лис. «Скажите, мистер О'Лири, как быстро вы сможете добраться до Вавилона?» «А что мне там делать?» — искренне удивился старый лис. «Повидаться со старыми знакомыми немного развлечься. Так сколько времени это займет?» «Простите, но я бы предпочел обойтись беседой на расстоянии», — ответил лис, собрав в кучу остатки всей своей наглости. «Простите, мистер Улири, но в свете известных вам обстоятельств я просто вынужден настаивать на нашей встрече». «И все же я бы предпочел передать вам всю нужную информацию пакетными сигналами», продолжал упираться старый лис. «Мистер Улили, я не хотел бы произносить подобных слов, но вы не оставляете мне выбора. Хотите пообщаться с моими уборщиками?» «Вы не понимаете. Именно из-за известных вам обстоятельств я и хотел бы обойтись виртуальным общением. Поверьте, в данных обстоятельствах я не самый приятный собеседник», быстро сказал лис, намекая на возможную слежку. «Ценю вашу заботу, мистеру Улири, к сожалению, вынужден настаивать. Именно из-за этих обстоятельств я не могу положиться даже на связь. Вы меня поняли?» «Вполне». «Отлично. Я всегда говорил, что вы очень умный человек. Итак, завтра утром вы возьмете билет на ближайший рейс до Вавилона. В порту вас встретят. Ни о чем не беспокойтесь. И, главное, не задерживайтесь», — добавил араб, и коммуникатор замолчал. Вздохнув, старый лист достал из ящика при кроватной тумбочке выданный ему коммуникатор с одним единственным номером, занесенным в память прибора. Нажав кнопку срочного набора, он дождался ответа и тихим, безжизненным голосом сказал. «Он позвонил. Требует, чтобы я завтра же вылетал на Вавилон. Что мне делать?» «Лететь», — послышался в ответ равнодушный голос. «Можете остаться. Это вам решать». «Я понимаю, что влип, но мне нужно прикрытие. Помогите мне», — проговорил старый лис едва не с мольбой. «Этот вопрос вне моей компетенции, но я передам вашу просьбу». «Очень вас прошу», — быстро добавил лис. «Я же сказал, я все передам», — терпеливо повторил собеседник и, не дожидаясь ответа, отключился. Понимая, что разговор окончен и перезванивать бесполезно, старый лис отложил коммуникатор на тумбочку и, откинувшись на подушку, задумался. В этот момент выданный ему прибор издал странный звук и, выбросив в воздух клуб серого дыма, сгорел. Удивленно глядя на безвременно погибшую технику, старый лис ощутил свое полное одиночество. Чувство это было настолько глубоким, что ему вдруг захотелось открыть окно и в полный голос завыть на луну. Понимая, что уснуть уже не сможет, старый лис оделся и, вызвав такси, отправился в космопорт. Уложить вещи и рассчитаться за номер для старого бродяги было делом нескольких минут. Ему в очередной раз повезло. В ближайший рейс до Вавилона отправлялся ранним утром. Купив билет, старый лист прочно обосновался в баре, решив провести остаток ночи в компании старого доброго приятеля алкоголя. Чтобы выспаться, время у него еще будет, а сейчас нужно было выработать основную линию защиты. Заказав у бармена сразу бутылку скотча, он предупредил этого высокого крепкого парня, что обязательно должен попасть на рейс до Вавилона, и что в случае его самоустранения об этом надо позаботиться. Заметив мелькнувшую в пальцах странного посетителю купюру крупного достоинства, бармен молча кивнул и, бросив взгляд на часы, отошел в сторону. Полеснув в стакан сразу на три пальца, старый лис вылил напиток в глотку и, отдышавшись, налил снова. По пищеводу пробежал жаркий комок, и в голове слегка приснилось Сделав еще глоток, старый лист тяжело оперся локтями, о стойку и задумался. Скрывать то, что все участники экспедиции, отправленные на спокойствие, арестованы, было по меньшей мере глупо. Исчезновение такого количества боевиков не могло пройти незамеченным. Значит, нужно исходить из того, что вся эта операция была подготовлена из рук вон плохо. Доказать это было просто. Ведь яхта была отправлена к планете до того, как оттуда ушли русские военные. А самое главное, никто и не собирался спрашивать его мнение. Его просто поставили перед фактом, заставив принять участие в предприятии, которое сам он считал совершенной глупостью. То, что их арестовали прямо на планете и передали службе безопасности империи, было само собой разумеющимся. Достаточно вспомнить, как повел себя Исмаил. Вместо того, чтобы попробовать перехитрить военных, он попытался устроить самую настоящую бойню. Благо нападающие были одеты в тяжелые скафандры, В противном случае все могло бы закончиться виселицей. И это в лучшем случае. В худшем их заживо бы скормили мелким хищником, обитающим на планете. Нечто подобное практиковали наемники во время подавления очередного бунта на планете. Раздев преступника догола, они надрезали ему кожу на теле, стараясь нанести неглубокие, но частые порезы. После чего человека привязывали к дереву и оставляли. Привлеченные запахом крови мелкие хищники принимались обгладывать еще живого человека, тем самым причиняя ему сильнейшую боль. Хорошо, если привязанный успевал замерзнуть до того, как его начинали есть заживо. Передернувшись от этих воспоминаний, старый лис поспешил вернуться к своим проблемам. Итак, они были арестованы и переданы имперской службе безопасности. За это тоже нужно благодарить Исмаила. Как оказалось, его личность была отлично им известна, а значит и спрашивать, почему так получилось, бессмысленно. Теперь нужно было решить, что рассказывать Арабу о своем освобождении. Придумывать что-то глобальное было бесполезно, а главное – опасно. Слишком легко можно запутаться в мелочах. Значит, нужно сказать полуправду, молчав только о том, что его склонили к сотрудничеству. В любом случае его освобождение – это следствие того, что он стал жертвой обстоятельств. Свалив всю вину за свое участие в этой экспедиции на председателя Совета Директоров Созидания, корпорации, прекратившей свое существование, он сумел выторговать себе свободу. Приплетать сюда председателя он не боялся просто потому, что тот приспокойно сидел на собственной планете и понятия не имел обо всем, что произошло. За размышлениями старый лист не заметил, как пролетело время. Вместе с ним закончился и скотч. Очнувшись, он с удивлением посмотрел на пустую бутылку и, поднявшись, с кривой усмешкой кивнул бармену, давая понять, что все в порядке. Покосившись на немолодого мужика с заметным уможением, бармен кивнул в ответ и, убрав пустую тару, выглянул из бара с интересом, наблюдая за странным посетителем. Несмотря на серьезное количество выпитого, мужик шел по залу ожидания ровно, не спеша, словно и не пил вовсе. Объявили посадку на рейс до Вавилона, и Старый Лис решительно направился к указанной стойке регистрации. Сдав чемодан в багаж, он прошел по длинному рукаву в накопитель и вместе с остальными пассажирами был направлен в шлюз. Заняв свою каюту, он устроился в разгрузочном гамаке и, закрыв глаза, уснул, не дожидаясь взлета шаттла. В таком режиме он прожил почти всю дорогу до Вавилона. Стряхнуть это цепенение он заставил себя только на таможне, когда по кораблю проходили чиновники из таможенной и пограничной службы халифата. Их приверженность традициям всегда умиляла Лиса, но отметка в документах о том, что он не так давно уже посещал сектор, пришлась очень кстати. Едва заметив знакомый штамп, чиновник благосклонно кивнул и, без лишних вопросов, пометив бумаги, отправился дальше. высылка прошла быстро. И старый лис, получив свой чемодан, не торопясь, вышел на стоянку глидеров. В ту же минуту рядом с ним появился, словно из воздуха, молодой жилистый араб и, вежливо улыбнувшись, сказал «Рад вас видеть, мистер Оли. Хозяин приказал мне встретить вас и срочно привести к нему. Позвольте, я возьму ваш чемодан». Молча отдав ему поклажу, старый лис последовал за своим провожатым, стараясь сдерживать противную внутреннюю дрожь. Стандартный глидер, мало чем отличающийся от машин такси, мягко поднялся в воздух и не спеша влился в поток, двигавшийся в сторону города. Встречавший его водитель молча вел машину, даже не пытаясь завязать со своим пассажиром разговор. За что старый лис был ему безмерно благодарен. Машина плавно опустилась на стоянку возле уже знакомого лису дома в мавританском стиле, и старый лис в очередной раз не смог удержаться от восхищения, изящностью и красотой этого строения. Выбравшись из глайдера, он потянулся было за чемоданом, но водитель, вежливо улыбнувшись, сказал: "Вас ждут, мистер Улири. Вещи я принесу сам". Понимая, что спорить глупо и бесполезно, старый лис покорно шагнул к дому. Перед ним тут же появились двое крепких парней, жестом приказав поднять руки, ловко обыскали. К этим двоим подошел третий со сканером для обнаружения электронных устройств. Но показавшийся на балконе араб небрежным жестом отогнал всех троих, громко сказав: — Оставьте его. Мистер Улири наш друг, и в этом нет необходимости. Поднявшись на балкон, старый лис уселся в предложенное кресло, затем железным столиком из слоновой кости и, посмотрев на араба, устало произнес. — Я выполнил ваше требование, но считаю своим долгом сказать, что это по меньшей мере глупо. — Вы в этом уверены? — спросил араб с мрачной иронией. — К сожалению, да. Я недавно вырвался из имперской тюрьмы и совсем не уверен, что свободен от пристального внимания русских. Вот, кстати, как получилось, что вас отпустили? Что вообще произошло? Произошло то, что люди, готовившие эту операцию, проявили себя как последние ослы. Они даже не удосужились узнать, кто именно поддерживает карантин на планете. А это оказались не полицейские, а военные. В итоге Исмаил приказал сходу садиться на планету. Едва приземлившись, мы отправились к месту добычи сырья. Туда мы добрались без приключений, собрали образцы и поехали обратно. Начался буран, и подъехав к месту посадки, мы вдруг поняли, что на этом месте стоит не ваша яхта, а имперский десантный бот. Вместо того, чтобы попытаться как-то обмануть военных, Исмаил начал по льбу. Он даже не пытался договориться. Начал стрелять с ходу как только понял, что это не его судно. Из всех, кто отправился на сбор образцов, выжили только я, Исмаил, Сандра и еще один паренек, почти мальчишка. Что с ними стало, не спрашивайте, я не знаю. Нас посадили в имперский катер и отправили в Россию. Дальше были долгие часы допросов. «О чем именно вас спрашивали, что вы им рассказали, почему вас отпустили?» – быстро спросил араб. «Главный вопрос был, зачем мы прилетели на планету». Пришлось сказать, что меня заставили указать место сбора сырья для фармакологической компании корпорации. Что именно собирались делать те, кто заставил меня показать место, я, естественно, не знаю. Согласитесь, что таких секретов никто раскрывать не станет. Почему именно я? Все просто. и все кто точно знает место сбора сырья, на свободе остался только один. Все остальные либо арестованы, либо исчезли в неизвестном направлении после развала корпорации а отпустили меня только потому, что им нечего было мне предъявить. Ведь принять участие в этой экспедиции я вынужден был не по своей воле, а затеял все это дело председатель совета директоров. И именно он втянул меня в это безобразие, и именно поэтому я уволился с работы. Не хочется иметь дело с теми, кто связан с террористами. Надеюсь, теперь вы понимаете, почему я так не хотел приезжать сюда. Вполне, помолчав, кивнул араб. Хорошо, мистер Улири, сейчас вас проводят в вашу комнату, где вы сможете отдохнуть и привести себя в порядок. А завтра мы с вами поговорим более подробно. Понимая, что спорить бесполезно, старый лес кивнул и, поднявшись, последовал за появившимся на балконе слугой. Появление на орбите огромного лайнера с эмблемой Лиги Наций не стало для жителей планеты спокойствия неожиданностью предупрежденные Владом лесовским поселенцы, едва узнав о посетителях, дружно отправились заниматься своими делами. Мужчины на промысел в леса, женщины кто во что гораст, то есть детьми, заготовкой мороженой ягоды и тому подобными хозяйственными делами. Это означало, что разговаривать с посетителями сразу стало некому. Получив вызов с орбиты от несущих вахту эсминцев, укомплектованных российскими моряками, Влад мысленно перекрестился и, включив комплекс, решительно спросил. «С кем имею честь, господа?» «Объединенная комиссия Совета Лиги Наций. Разве вас не предупредили о нашем приезде?» Возмущенно ответил лощеный тип с явной примесью африканской крови. «А, это вы?» – равнодушно кивнул Влад. «Да, мне сообщили, что вы приедете. Так чем я могу вам помочь?» «Ну, прежде всего, мы хотели бы знать, где нас поселят, и все ли у вас готово к приему комиссии». «А тут и готовить нечего», – все так же равнодушно пожал плечами Влад. «Поселенцы заняты своими делами, оселиться вам в любом случае придется на своем корабле». «Как это? Что значит на корабле?» Возмущенно всплеснул руками тип. «Здесь нет гостиниц, отелей и тому подобных ночлежек. Здесь только собственные дома поселенцев и фактории, в которых продают нужные нам товары. Так что проблема с жильем только ваша проблема», – невозмутимо ответил разведчик. «Что значит нет гостиниц?» – тупо повторил чиновник. «А куда не делись?» Никуда не делись, их тут никогда и не было. Корпорация Созидания сделала все, чтобы на планете не появлялись посторонние. А после получения статуса свободной планеты поселенцы решили оставить все как есть. Эта планета – своеобразный заповедник, и подобное решение не приняли, чтобы лишний раз не беспокоить животных. Понятно, задумчиво кивнул чиновник, беспомощно оглядываясь куда-то себе за спину. Там возник некий короткий спор, и на смену растерянному хлыщу пришла не менее лощеная тетка. Ни за какие деньги мира Влад не взялся бы определить ее возраст. Постаравшись сделать все, чтобы на его физиономии не дрогнул ни один мускул, Влад вопросительно уставился на усевшуюся комплексу связи женщину. Улыбнувшись, она нежно проворковала. «Скажите, а какой пост занимаете вы сами?» «Начальник планетарной полиции, командир службы лесных рейджеров и начальник таможни в одном лице», — представился Влад. «Как такое может быть?» — не поняла тетка. Политика бывшего владельца планеты привела к тому, что поселенцы, точнее, второе и третье их поколений, едва умеют читать и писать. Так что подобные должности приходится занимать тем, кто хоть что-то понимает в законах и может грамотно составить протокол». «И, конечно, все эти должности занимают русские», – все так же улыбай, спросила она. «Нет». Медицина и фармакология у нас заведуют выходец из французского сектора, торговлей и поставками – бывший житель британского сектора, так что каждый делает то, что умеет. А чем занимаются бывшие военные из русского сектора, не унималась баба? В основном занимаются добычей крупного зверя, – пожал плечами Влад. Несколько человек входят в мою команду и обеспечивают законность и безопасность планеты. Простите, но я не понимаю сути ваших расспросов. Мы должны убедиться, что на планете не осуществляется ущемление гражданских прав и свобод поселенцев, и что здесь действительно свободная планета, а не очаг анархии, решительно ответила она. На этой планете каждый делает то, что может делать. А что касается прав и свобод, то у меня возникает вполне закономерный вопрос. С чего вдруг вы так забеспокоились сейчас, когда планета получила статус свободной? И где ваша комиссия была раньше, когда из поселенцев выжимали все соки? Это было и сто, и двести, даже триста лет назад. Доходило до бунтов и кровопролития, но вас это не беспокоило. Так что же изменилось? Скривившись так, словно раскусила лимон, тетка мрачно покосилась куда-то в сторону и, едва заметно кивнув, нехотя ответила. В то время всем обеспечением законности на планете занималась корпорация. Это было частное владение, мы просто не имели права вмешиваться во внутренние дела компании. «Вот как! Значит, во внутренние дела компании вмешиваться нельзя, а во внутренние дела свободной планеты можно? Странная у вас демократия получается!» – презрительно фыркнул Влад. «Но наш приезд вовсе не является вмешательством в ваши дела. Мы просто хотим убедиться, что здесь соблюдена законность», – ответила тетка, вымоченно улыбаясь. Ей явно не нравилось, как поворачивался разговор. К тому же, судя по ее реакции, стоящий вне зоны действия камеры человек серьезно действовал ей на нервы. Устав наблюдать за ее учениями Влад чуть усмехнулся и, подавшись вперед, тихо произнес. «Уступите место тому, кто командует всей вашей шайкой. Мне надоело болтать с марионетками. Кажется, он стоит справа от вашей камеры». Задохнувшись от возмущения, тетка несколько раз беззвучно хлопнула губами и, поднявшись, исчезла из поля зрения. Ее место спустя полминуты занял седой, импозантный мужчина и, устроившись поудобнее, с легкой улыбкой сказал. «Впечатляюще». Мне говорили, что таможенный чиновник на планете весьма суровый тип. Похоже, они были правы. Суровый? Удивленно переспросил Влад. Странное определение для человека, пытающегося просто спасти жизнь неподготовленным болванам. Что вы имеете в виду? Пришла очередь удивиться мужику. Что любой, кто не имеет специальной подготовки для жизни на планете с тяжелыми условиями пребывания, не будет допущен на планету ради его же безопасности, жестко отрезал Влад. И, кстати, это ответ на ваш вопрос, почему на планете селятся бывшие военные. У них есть необходимая подготовка. Похоже, вы задались целью не допустить нас на планету, протянул мужик, заметно помрачнев. Ну что вы, хотите посмотреть, как тут люди живут? Нет проблем, прилетайте, ходите, спрашивайте. Только не удивляйтесь, если с вами не захотят иметь дело, а могут и с оружием встретить. Вот как? Поселенцы так сильно не любят представителей общественности? С интересом спросил мужик. нет Им плевать на общественность. Они не верят чиновникам Лиги. После всего, что им пришлось тут пережить, они просто не верят в то, что кому-то действительно интересна их судьба. Даже несмотря на то, что Российская империя оказывает планете всяческую бескорыстную помощь, они продолжают сомневаться. «Вы затронули очень важную тему, шериф. Надеюсь, вы не против, если я буду вас так называть?» «Здоровье. Тем более, что это одна из моих должностей», – пожал плечами Влад. Так вот, шериф, меня очень интересует, почему вдруг Империя принялась оказывать вам такую обширную, а главное, дорогую помощь. Вы можете это объяснить? Запросто. Именно Имперские войска обнаружили и обезвредили на планете нелегальную лабораторию по изготовлению оружия массового уничтожения. Именно Империя пробила для поселенцев статус свободной планеты, и именно Империя обеспечивает нас всем необходимым на первое время. Взамен они получили наше разрешение на обустройство на орбите планеты военной базы для патрулирования пояса Стального Льва, где снова активизировались пираты. Наша планета расположена очень удобно, прямо на маршруте к поясу. Так что все просто. Империя получает базу, а мы регулярную поддержку Империи. Это официальная версия, кивнул мужик. А что еще получает Империя, кроме удобной базы? Регулярные поставки пушнины, рыбных деликатесов, древесину ценных пород. «В общем, все то, чем мы можем торговать», – развел руками Влад. «А почему вы не стали налаживать связи с другими секторами, помимо русского?» – не унимался мужик. «Для этого нужно знать, с кем можно связаться по этому поводу. У нас таких знаний просто не было. но ну, а потом, никто из ваших негациантов просто не захотел иметь с нами дело. То ли побоялись, то ли просто сочли ниже своего достоинства. В общем, они сюда не приезжали». «А как же торговые представители различных фирм?» «Не надо путать торговых представителей с оптовыми покупателями. То, что предлагали эти мошенники, бесполезное для нас дерьмо, поэтому мы их даже на планету не пустили», – рассмеялся Влад. «Хорошо, мы продолжим этот разговор чуть позже. Так мы можем спуститься на поверхность?» «Конечно, только без оружия и наркотиков». «Вы издеваетесь над нами?» – возмутился мужик. «И не собирался. Просто я слишком хорошо знаю людей, относящихся к категории властителей». Как гласит их любимая поговорка, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Ехидно усмехнулся Влад и, не прощаясь, отключил комплекс. Спустя 40 минут на бетон посадочной площадки опустилась роскошная яхта с эмблемой Лиги нации на борту. Застегнув ставший уже привычный меховой комбинезон, Влад вышел на улицу встречать гостей. Из яхты высыпали человек 30 и сходу принялись задавать ему вопросы. Не ожидавший такого напора разведчик только удивленно крутил головой, пытаясь высмотреть того мужчину, с которым недавно говорил. Заметив, что шериф даже не пытается отвечать на их вопросы, одна из подступивших к нему женщина решительно ухватила разведчика за рукав и попыталась рывком развернуть лицом к себе. Чуть качнувшись, разведчик автоматически закрутил руку так, чтобы конечность противника оказалась вывернутой в обратную сторону, и только после этого соизволил прислушаться к тому, что несла это чокнутая. «Я с вами разговариваю, черт возьми. Не смейте меня игнорировать только потому, что я женщина», продолжала вопить идиотка, выгнувшись самым вульгарным образом. «Да хоть сама Божья Матерь. Мне плевать, кто ты. А разговаривать я буду только с пастухом вашего дурацкого стада», рявкнул в ответ Влад, расслабляя руку и небрежно роняя дуру в снег. Крики и вопросы моментально стихли. Непривыкшие к подобному обращению чиновники и общественные деятели растерянно переглядывались, пытаясь понять, что делать дальше. Приученные к роскоши и всеобщему поклонению, они и поверить не могли, что кому-то совершенно наплевать на их статус и мнение. А самое главное, что кому-то было абсолютно все равно, что они напишут в своих отчетах. Именно в этот момент из яхты, наконец, выбрался тот самый мужик и, не спеша подойдя к Владу, иронично усмехнулся. «А вы не боитесь, что она на вас в суд за сексуальное домогательство? Ведь вы осмелились тронуть ее руками». «Нет, не боюсь. Это протез. Так что сексуального возбуждения я не испытал. Кроме того, главный девиз всех феминисток, что к женщинам нужно относиться точно так же, как к мужчинам. Без оглядки на пол. Что я и сделал», – пожал плечами Влад. «А вздумает мне угрожать отправиться в каталажку. За угрозу должностному лицу при исполнении служебных обязанностей. Я ведь шериф. Думаю, наш судья с удовольствием вкатает ей лет пять общественно полезных работ прямо на планете». С интересом, посмотрев на разведчика, мужик покачал головой и многозначительно протянул. «Ну-ну, как мы можем добраться до ваших поселений?» «На снегоходах или пешком, другого транспорта у нас нет», — коротко ответил Влад, которому вся эта компания уже начала действовать на нервы. «А если совершить перелет на яхте?» — неожиданно предложил мужчина. «Полеты на низких высотах над поверхностью запрещены, это пугает животных», — решительно отрезал Влад. Похоже, здесь все подчинено интересам животных, мрачно пробурчал мужчина. Именно. Пушнина – источник основного дохода поселенцев, кивнул Влад. А вы знаете, как мучается животное, попавшие в капкан? Тут же вцепился в него тощий молодой мужчина с высокими залысинами на лбу и фанатично блестящими глазами. Вы готовы предложить поселенцам другой источник пропитания? Повернулся к нему Влад. Если да, я вас внимательно выслушаю. Если нет, то лучше отойдите в сторону, иначе я вам сломаю челюсть. А почему именно челюсть не сдержал любопытства главарь комиссии? Несмертельно и попусту болтать не будет, а еще это очень больно, криво усмехнулся Влад, демонстративно сжимая кулак. Заметив столь весомый аргумент, зеленый фанатик поспешно ретировался в толпу, внимательно слушавшую их диалог. «У меня складывается стойкое убеждение, что вы сознательно саботируете работу комиссии», проворчал главарь. По-другому Влад его просто не мог назвать, язык не поворачивался. «Делать мне больше нечего», – презрительно фыркнул разведчик. «Не наша вина, что корпорация свела поселенцев до уровня рабов и что теперь на планете нет даже приличного транспорта. Все, что мы сейчас имеем, получено от правительства Российской империи несколько стандартных месяцев назад. Так что, если вас это не устраивает, вините их, а не нас». «Но хотя бы снегоходов у вас хватает?» – угрюмо спросил мужчина, явно начиная терять терпение. «Да, пойдемте на стоянку, думаю, увезем всех» ответил влад окидывая собравшуюся толпу задумчивым взглядом реакция главаря на каждое упоминание о помощи от империи ясно дала разведчику понять что их разговор пишется впрочем это было неудивительно чего то подобного влад ожидал с самого начала выведя членов комиссии на стоянку он принялся рассаживать незваных гостей по специально пригнанным машинам пользуясь тем что основная масса мужчин отправилась на промысел влад уговорил стать водителями десяток молодых девушек из поселка Подружки Санни с удовольствием приняли его предложение. Посмотреть на инопланетников было любопытно. Дождавшись, когда корабль снова начнет движение, Алькас и техножрец бесшумно проскользнули в свою каюту и приготовились к дальнейшим событиям. Те не заставили себя ждать. Дверь распахнулась, и в каюту вошел капитан Максвелл. Окинув пассажиров быстрым взглядом, он устало опустился на стул и, вздохнув, сказал... Завтра мы встанем в ремонтный док, и можно будет заняться вашим делом. Твоему кораблю и вправду требуется ремонт?» Осторожно поинтересовался техножрец. «Я решил заменить маршевые двигатели. Наши уже еле тянут. Раз уж выпал такой шанс, грешной им не воспользоваться. К тому же это даст нам достаточно времени для решения проблемы». «Похоже, тебя что-то беспокоит», — помолчав, констатировал Верховный. «Откровенно говоря, да. Я боюсь этих людей. Они очень опасны». Это мы уже слышали, и именно поэтому мы здесь. Думаю, увидев нас, ваши посредники сразу поймут, что вы не работаете на правительство. Надеюсь, вздохнул пират. Вас опять что-то не устраивает, не понял Верховный. Только что я подумал, что, увидев вас, они не только откажутся иметь со мной дело, но еще и сдадут нас властям, тихо ответил изгой. А разве у тебя самого не было таких мыслей? Неожиданно спросил Алькас. «Мне было выгодно сотрудничество с вами», – покачал головой пират. «Можно долгие годы пиратствовать по космическим трассам, не заработав и пятой части того, что я получил, сотрудничая с вами». «Нет, выдавать вас мне невыгодно. Наоборот, чем дольше продлится наше сотрудничество, тем богаче я стану». «Значит, все дело в металле?» – удивил Сальказ. «Вы не понимаете», – вздохнул изгой. «У вашей расы другая система ценностей. Вы не используете власть денег, насколько я знаю. У нас все по-другому». Чем больше у человека денег, тем он богаче, влиятельнее и уважаемее. Придет время, однажды мне захочется осесть где-то, где никто не знает капитана Максвелла. И тогда полученный от вас металл подарит мне все то, что я уже перечислил». «Деньги?» – задумчиво повторил Алькас. «Что это такое? В моем переводчике нет такого понятия». «Это единица расчета», – пояснил Верховный. «У нас их заменяют начисленные баллы, за которые потом любой ксенос может получить все необходимое. Понятно. Выходит, у людей нет понятия учета труда и занятости на службе. Именно. Они получают плату деньгами и используют их по своему усмотрению. «Разве у вас нет денег?» – в свою очередь спросил пират. «Нет. Каждая особь, занимающаяся тем или иным трудом, получает наличный браслет определенное количество единиц, которыми оценивается его труд. Чем больше он трудится, тем больше единиц ему начисляется». И чем ответственнее пост, который он занимает, тем больше единиц стоит его труд. Наш почтенный Ксеноброн, по вашим меркам, настоящий богач. Ведь он почти все свое время проводит на корабле, исполняя приказы. Это сложно понять, но я вам верю, помолчав кивнул изгой. Как долго нам лететь до места стоянки, перешел к делу Верховный. Через два стандартных часа мы окажемся на орбите Вавилона, а утром нам укажут док, в который мы сможем встать. Но я отправлюсь на планету сразу, как только мы окажемся на орбите. Катер уже готов, так что ждать осталось недолго. Чем вы собираетесь заниматься на планете? Быстро спросил Верховный. Сначала закажу нужные нам двигатели и запчасти, а потом отправлюсь к тем, кто будет решать вашу проблему. А почему не наоборот? С интересом спросил Алькас. Да потому что подобная отлучка сразу вызовет у властей ненужные вопросы. Капитан, отправившийся по своим делам, прежде чем позаботился о корабле экипаже не капитан. — решительно ответил пират. «Хорошо. Тогда мы будем ждать известия от вас», — помолчав, кивнул Верховный. «А может, нам стоит отправиться на поверхность вместе с вами?» — неожиданно предложил Ксеноброн. «Зачем?» — растерялся пират. «Так будет быстрее. Вам не придется назначать встречу на следующий день?» «Нет. В катере слишком мало места, если власти вздумают осмотреть его, вы сразу попадетесь. А посредники всегда сами выбирают время и место для встречи». «Мне придется приложить немало усилий, чтобы убедить их подняться на борт корабля. Так что я вынужден отказать вам», — решительно ответил изгой. «Вы правы», — неожиданно поддержал его техножрец. «Делайте так, как считаете нужным. Мы будем ждать». Кивнув, Максвелл поднялся и вышел из каюты. Проводив его задумчивым взглядом, Алькас повернулся к Верховному и мрачно спросил. «Почему вы вдруг поддержали его?» «Он сказал правду». На катерах-мягкотелых слишком мало места для двух ксеносов. А еще потому, что здесь мы всегда можем спрятаться, а там окажемся в ловушке. Думаете, он сказал правду о посредниках? Задумчиво протянул Алькас. Да, ты знаешь, техножрецы способны не только проводить молебны и ремонтировать технику. Мы еще умеем слышать эмоциональный фон живых существ. Он не врал, когда говорил, что власти могут обыскать катер. И когда сказал, что не хочет нас выдавать. Странно, он вообще не врал, подумав, добавил Верховный. Быстро сменившееся давление прервало их разговор, и ксенасы почувствовали, что корабль достиг орбиты планеты. Им не требовалось много слов, чтобы понять друг друга. И чем больше они проводили времени вместе, тем сильнее становилось это странное единение. Откинувшись на переборку, Альказ вдруг подумал, а не сделал ли он самую большую глупость в своей жизни, согласившись на этот поход. Ведь он поставил на карту все – карьеру, славу и даже собственную жизнь. Сидевший на своем стуле верховный техножрец, прикрыв глаза первыми веками, думал о чем-то своем, когда по каюте вдруг пролетел легкий теплый ветерок. Ксеноброна охватило странное чувство покоя и уверенности в своем будущем. Не понимая, что происходит, Алькас настороженно огляделся, а расслабленно замерший техножрец вздрогнул и удивленно уставился на него. «Что это было?» – растерянным шепотом спросил Алькас. «Помнишь, я рассказывал тебе о том, что дух корабля поддерживает своего капитана, если он ему нравится?» «Конечно», — кивнул Алькас, не веря своим ушам. «Так вот, это был дух твоего корабля. Он заботится о тебе и готов помогать во всех твоих начинаниях». «Это он вам сказал?» Не удержавшись, ехидно спросил Алькас. «Ты готов оспорить то, что говорит верховный техножрец твоего линкора?» Вдруг загремел Ксенос, выпрямляясь во весь рост. «Кажется, я обидел вас». — удивился Алькас, не ожидавший такой реакции. — Никогда, слышишь, Ксеноброн, никогда не говори Тихножрецу, что он не понимает того, что говорит ему дух корабля, и не подвергай сомнению его слова. Поясняя желание духа, Тихножрец никогда не позволит себе солгать. — Почему? — спросил Алькас с жадным любопытством. — Потому что наказание за это страшнее всего, что ты можешь придумать. Таких мук не изобретет ни одно живое существо, и, поверь мне, ни одно живое существо не перенесет его. Дух корабля позаботится об этом. «Простите, Верховный, я не хотел оскорбить вас», — вздохнул Алькас. «Надеюсь, что это так», — кивнул Верховный, медленно опускаясь на стул. Ксеносы снова замолчали, обдумывая случившееся. Вечер и следующее утро прошли в ожидании. Алькас уже готов был отправиться за ответами в рубку, когда дверь их каюта распахнулась, и на пороге снова появился капитан. устало улыбнувшись, он взъерошил остатки коротко стриженных волос и, рухнув на стул, сказал. «Я договорился о встрече. Не буду рассказывать, чего мне это стоило, но у меня получилось. После обеда нас поставят в ремонтный док, а ночью они придут». «Вы рассказали им о том, что нам нужно?» – быстро спросил Верховный. «Нет. Я сказал, что у меня на корабле есть те, кто желает сделать очень большой, серьезный заказ. И они очень не хотят встречаться с властями. С любыми властями. И почему они согласились? Ведь вы сами говорили, что посредники никому не верят. Почему они приняли ваше приглашение, если так боятся за свои жизни?» «Порука их неприкосновенности – мое приглашение. Если эти люди не уйдут отсюда живыми, ни для меня, ни для любого члена моего экипажа не будет нигде ни места для отдыха ремонта, «Ни запасов, ни запчастей. Эти люди неприкосновенны. Помните об этом, когда будете говорить с ними», ответил изгой, настороженно глядя на ксеносов. «Не бойся. Мы пришли сюда по делу, а не за естественным протеином. Наше дело так же важно для нас, как в вашей жизни для вас», торжественно пообещал Верховный. «Надеюсь. Но учтите, они не поверят вам на слово по вопросу оплаты до тех пор, пока не увидят наличность». «Чего не увидят?» не понял Алькас. «То, чем вы собираетесь платить за заказ», — пояснил пират. «Тогда прикажи принести сюда пару слитков из своих запасов. Думаю, этого будет достаточно», — подумав, посоветовал Верховный. «Сам принесу», — разом помрачнев буртнул изгой. «Вы не доверяете своим людям?» — удивился Верховный. «Уран слишком большое искушение даже для самых преданных людей», — вздохнул пират. «Итак, ночью». «Где вы собираетесь провести встречу?» — спросил «Алькас». «Здесь?» – развел руками максвел «Нет, будет лучше, если это будет другое помещение, не такое тесное. И еще будет лучше всего, если мы войдем в это помещение после них». «Почему?» – спросил пират, не понимая смысла этих манипуляций. «Потому что, увидев нас, они могут броситься в бегство. А когда мы будем стоять между ними и дверями, им придется нас выслушать», – пояснил Алькас. «А, ну да», – прянул пират, вспомнив свои эмоции при их первой встрече. В таком случае единственное удобное для переговоров мест это кают-компания. «Да, это помещение вполне подойдет», – кивнул Алькас, вспомнив большую каюту, где собирались все офицеры корабля. Увидев ее в первый раз, он даже подумал, что неплохо было бы устроить такую же на своем линкоре. «Это поможет офицерам разных служб лучше узнать друг друга и наладить более тесные контакты, что очень важно при взаимодействии в бою». Убедившись, что ксеносы все поняли готовы сдержать свои кровожадные инстинкты, Максвелл оставил их готовиться к встрече, а сам отправился заниматься ремонтом корабля. Словно специально время потянулось, как резиновое. Даже привычный к долгому ожиданию алькас, не удержавшись, принялся расхаживать по каюте из угла в угол. Сидевший на стуле, словно каменный стукан верховный, не выдержал, открыв глаза, тихо прошипел. «Сядь, ксеноброн, от твоей беготни даже у меня голова кружится», Поверь, от этого времени пойдет быстрее. Простите, что побеспокоил, но я никак не могу решить, чем увлечь этих посредников настолько, чтобы они бросили все дела и нашли нам нужное оружие. Не ломай себе голову. Металл – вот наш главный аргумент. И если, увидев ее, они не потеряют головы, значит, я ничего не смыслю в людях. Он едва успел договорить, как в дверях показался один из матросов, и, настороженно глядя на ксеносов, тихо сказал. — Капитан ждет вас в кают-компании. Мне приказано проводить вас. — Мы знаем дорогу, но если тебе приказали, пошли, — быстро ответил Алькас в два шага, оказываясь у выхода. Добравшись до знакомой двери, Алькас нетерпеливо оглянулся на техножреца и, дав тому подойти ближе, решительно толкнул дверь. Едва перешагнув порог, он привычным взглядом зафиксировал положение каждого находящегося в помещении и, подойдя к столу, за которым сидели и коротко поздоровался. Рад приветствовать людей, готовых заниматься делом в любое время. Механический голос автопереводчика равнодушно перевел сказанное. Все сидевшие за столом вздрогнули от неожиданности, увидев перед собой такое страшилище. Подошедший Верховный обвел сидящих внимательным взглядом и решительно присаживаясь добавил. Надеюсь, никто из присутствующих не подвержен такой глупой болезни, как ксенофобия? А нет, собравшись с мыслями, буркнул один из гостей. Пользуясь тем, что мягкотелый находится в легкой прострации, Алькас внимательно разглядел пришедших. Двое неизвестных смотрели на ксеносов огромными от удивлений и страха глазами. Оба смуглые, неопределенного возраста, жилистые и явно опасные. Кроме них в кают-компании были только ксеносы и капитан Максвелл. Матроса, подававшую сидящим какой-то напиток, Алькас решил не считать. «Давайте начнем сначала, господа», – взяв себя в руки, торжественно сказал Максвелл. «Позвольте представить. Представитель расы Ксеноса Фалькас и...» Капитан запнулся, не зная, как представить техножреца. «Называйте меня Верховный», – пришел ему на помощь Ксенос. «А это Селита Махмуд», – быстро добавил Максвелл, указывая на мужчин. «Прекрасно. Я отлично понимаю, что имена эти вымышлены, но меня это не интересует. Перейдем к делу», – кивнул Верховный, не сводя взгляда с гостей. «Капитан, вы приготовили то, о чем мы вас просили?» На этот раз, словно для разнообразия, Старый Лис провел ночь не в подвале, а в роскошной спальне. Но опытный агент не обманывался, отлично зная, что за ним старательно наблюдают. Проснувшись, он первым делом обвел отведенную ему спальню долгим внимательным взглядом, пытаясь при дневном свете определить, куда эти деятели воткнули камеру наблюдения. После пяти минут внимательного изучения пространства Старый Лис понял, что все его потуги обречены на провал. При развитии современных технологий крошечную камеру можно было впихнуть даже в одеяло, и обнаружить ее без специальной аппаратуры было практически невозможно. Плюнув на разыгравшуюся паранойю, он медленно, почти демонстративно поднялся с кровати и проследовал в туалет. Умывшись и приведя себя в порядок, он вернулся в комнату и, побродив из угла в угол, вызывающе посмотрел на часы. И если за ним наблюдают, то должны догадаться, что пленник ожидает завтрака. Его расчет оправдался. Спустя еще пять минут в дверь вежливо постучали, и уже знакомый слуга, чуть склонив голову, сообщил. «Хозяин приглашает вас присоединиться к нему за завтраком». «Самое время», – кивнул Лис, – «проводите меня, если вас не затруднит». «Следуйте за мной, сэр», – не остался в долгу слуга. Эта легкая пикировка позволила Лису обрести душевное равновесие и хоть чуть-чуть поднять себе настроение. Поднявшись за слугой на второй этаж, где располагался столь памятный ему балкон, старый Лейс мысленно приказал себе сосредоточиться и, устроившись за столиком, с удовольствием принюхался к аромату свежезаваренного кофе. Что не говоря, напиток этот на Вавилоне готовили просто отлично. Но едва он успел пригубить наполненную слугой чашку, как на балконе появился араб и, белозуб улыбнувшись, спросил. «Так проголодались, что решили не дожидаться хозяина дома?» «Я решил, что вас задерживают какие-то срочные дела, и на всякий случай приготовился к неожиданностям». Кто на ему ответил лис, отставляя чашку? «Продолжайте, прошу вас», – гостеприимно предложил араб, делая широкий жест тщательно ухоженной рукой. Одновременно с этим он быстро подсел к столу и, не обращая внимания на гостя, с аппетитом принялся за еду. Отдавая должное свежайшим булочкам, настоящему маслу и двум видам рыбной икры, Старый лис поймал себя на мысли, что получает от завтрака настоящее удовольствие. Уничтожив очередной бутерброд, он запил его большим глотком кофе и, откинувшись на спинку кресла, также жестом попросил слугу снова наполнить чашку. Заметив его жест, араб чуть улыбнулся и, достав сигару, сказал «Я смотрю, вам пришелся по вкусу наш кофе». Халифатский сектор, пожалуй, единственное место во всей вселенной, где еще не забыли, как нужно правильно готовить этот напиток кивнул в ответ старый лис. «Разве в испанском секторе или мексиканском содружестве его не варят?» – удивился араб. «Варят, конечно, но совсем по-другому», – отмахнулся лис. «Что ж, как неприятен мне этот разговор, но я просто вынужден вернуться к нашим суровым будням», – вздохнул араб. «Надеюсь, вы понимаете, что судьба моего сына мне не безразлична, и я должен сделать все, чтобы спасти его». «Понимаю, но боюсь, что все ваши попытки изначально будут обречены на провал». Вздохнул старый лис, автоматически беря предложенную сигару. «Почему?» – тут же задал араб свой любимый вопрос. «Вся беда в том, что нас с самого начала запихнули в тюрьму под ведомственную службой имперской безопасности. Это настоящая крепость. Я говорю, исходя из того, что успел рассмотреть, находясь внутри здания. Скажу больше. Я даже под страхом смерти не решусь предположить, где именно она вообще находится» и туда и обратно меня везли в глухом мешке натянутом на голову по самой локти да еще и на полу лицом вниз сурово мрачно протянул раб не то слово вздохнул в ответ старый лис. а почему вы решили что это именно служба безопасности обычно даже напавших на военное судно передают полиции если только это не военные знаете с годами начинаешь чуить такие службы нюхом как собака к тому же следователь который вел мое дело сразу представился «Вас разделили сразу по привозе в тюрьму?» – быстро спросил араб. «Еще раньше, как только арестовали. Я надеялся, что они посадят нас вместе, и мне удастся говорить Исмаила принять мою линию поведения. Но русские, как всегда, все сделали по-своему. Признаюсь откровенно, я даже подумал, что нас не довезут до властей, а спустят за борт прямо на орбите. Уж очень злые они были». «И что их так разозлило?» «Стрельба, которую начал Исмаил». Глядя на него, и все остальные принялись палить как сумасшедшие. Итог вам уже известен. «Вы все время упоминаете о том, что стрельбу начал Исмаил. Почему? Пытаетесь свалить всю вину на него?» – неожиданно спросил араб. И не собирался, фыркнул старый лист, выпуская клубы дыма. Я говорю только то, что было на самом деле. «Почему?» «Да потому что у меня нет ни одной причины лгать. Скажу больше». Еще собираясь только отправляться за образцами, он не удосужился спросить, чем именно нужно обеспечить всех участников экспедиции. И если бы не вмешательство Сандры, все кончилось бы еще хуже. И снова, почему? Да потому что почти все участники экспедиции, кроме оружия, ничего при себе не имели. А такое нарушение правил пребывания на планете с тяжелыми условиями изначально недопустимо. Это говорит о том, что покинувшие яхту люди не собираются задерживаться – Получив искомое, они просто сбегут. И что? Не понял араб. Позволясь, Майон, не взять переговоры на себя, я бы сумел убедить власти планеты, что мы просто ищем подходящие образцы для своей фармакологической компании. Ведь кроме растений в наших рюкзаках ничего не было. Но худой конец нас бы просто передали властям британского сектора, арестовав яхту и не вдаваясь в подробности наших биографий. Значит, ни с кем из выживших вы больше не виделись? Помолчав, спросил араб. — Нет. Как я уже сказал, нас с самого начала распихали по разным помещениям и из корабля вывели с мешками на головах. Точнее, меня вывели именно так. — Странно, что вам не предъявили обвинения в пособничестве, — буркнул араб делая очередную затяжку. — Доказать мой умысел в этом деле более чем сложно, ведь я упирал на то, что меня заставили ехать на планету силы оружия, — пожал плечами лис. — И поэтому они просто выбросили вас из своего сектора, даже не дав пинка на прощание. Иронично усмехнулся араб. «Далее. Мне запрещен въезд на любую планету, находящуюся под юрисдикцией империи, ее протекторатом или осуществляемым ею карантином. Нарушив этот запрет, я автоматически окажусь в тюрьме сроком на 15 лет, даже если проеду через какой-то их переход транзитом. Согласитесь, это создает определенные трудности при перемещении по галактике». «Получается, что въезд на спокойствие вам тоже заказан», насторожился араб. «Конечно, ведь карантин на ней осуществляют именно русские», кивнул Лис, не понимая, к чему он клонит. «Плохо. Я надеялся, что нам удастся закончить начатое», мрачно протянул араб. «Неужели у вас нет толковых специалистов-химиков? Председатель передал вам все исходные данные, так поступите проще. Возьмите за основу формулу и синтезируйте синтетический материал», не удержался старый Лис в внутренней холоде от собственных слов. «Я думал об этом», кивнул араб. Но это оказался долгий и очень дорогостоящий процесс. Изготовление конечного продукта из природных материалов в разы дешевле. К тому же для организации подобного производства мне придется начинать все с нуля, начиная от аренды помещений и заканчивая поставкой сырья. Так зачем вы заставили меня приехать сюда? Собравшись с духом, спросил старый лис. Все это я мог бы рассказать вам по дальней связи. Или составить отчет и отправить его пакетным сигналом. Поймите меня правильно, сэр. Я всерьез опасаюсь слежки, и если случится так, что мои опасения оправдаются, я окажусь между молотом и наковальней. «Понимаю ваши опасения, мистер Улири, но я должен был поговорить с вами лично», – вздохнул араб. «Кроме того, здесь, на Вавилоне, возможности русских серьезно ограничены, тогда как наши шире, чем вы можете себе представить. Так что после окончания нашего разговора вы сможете как следует отдохнуть в любом казино планеты». Все ваши расходы я возьму на себя. Что называется, фирма приглашает. Собираетесь ловить имперских агентов на меня, как на живца? Спросил старый лис, осененный внезапной догадкой. Мне всегда нравились ваши догадливости и умения мыслить, улыбнулся раб, не отвечая на его вопрос. Напрасно вы отзатели. Попытка выторговать у русских жизнь смаила в обмен на жизненных агентов может вам дорого стоить. «Даже здесь, в халифатском секторе, я не поручусь за вашу безопасность, если вы сильно их заденете. Бригада медведей сметет с лица планеты всех ее жителей. А если появятся драконы, то перестанет существовать и сама планета», – тяжело вздохнув, ответил Лис. «Что вы хотите этим сказать? Что русские пойдут на нарушение всех существующих договоренностей ради уничтожения одного преступника? Они просто купят у халифата вашу голову». «Заплатив серьезные деньги, они получат у властей разрешение на проведение негласной операции по уничтожению особо опасного преступника». «Такое уже бывало. К тому же, захватив их людей, вы сами нажмете на спусковой крючок, что погубит большинство ваших приверженцев», – медленно пояснил старый лис. «Поймите, наконец, русские хорошо осведомлены, а их служба безопасности – одна из лучших во всей лиге. Если не сказать «лучшая». Я почти уверен, что нас развели по разным помещениям на судне именно потому, что уже в первый час военные совершенно точно знали, кто оказался у них в руках. «Считаете, что им есть, что предъявить Исмаилу и Сандре?» – насторожился араб «А почему тогда их до сих пор нет здесь и вообще где-нибудь в обитаемой галактике? Думаю, оказавшись в относительной безопасности, они первым делом попытались бы связаться с вами». — Логично. Значит, вы считаете, что попытка обмена имперских агентов на моих людей изначально обречена на провал? — Даже не сомневаюсь в этом. Русские не торгуются, даже если дело касается жизни их граждан. Но мстят очень старательно и никогда не забывают обид. Знаете, когда-то очень давно один мудрый политик сказал «никогда не дразните русского медведя». — Бисмарк, я неплохо знаю историю, — скуп усмехнувшись, кивнул араб. Самое неприятное, что если вспоминать историю, то русские очень часто оказывались на стороне моих предков, оказываем всяческую поддержку. Но даже прошлые заслуги этой страны не могут заставить меня отступить от попытки спасти моих людей. Понимаю ваши чувства, даже готов аплодировать, но это глупость. Вступив в конфликт с одним из самых могущественных государств Содружества, вы погубите себя и не спасете сына. Подумайте. Я знаю, что вы не принимаете скоропалительных решений, не позволяете эмоциям возобладать над разумом, но сейчас решение принимаете не вы, а именно эмоции. Чего вы так боитесь, мистер Улирий, что я прикажу убить вас или оказаться в имперской тюрьме? Неожиданно спросил араб. Это одно и то же, вздохнул старый лис. Точнее, это две стороны одной медали. В любом случае это закончится моей смертью. Впрочем, как поступать, решать только вам. Вы хотите, чтобы я болтался по казино? Нет проблем, тем более, что прогулка оплачена. «Я рад, что вы приняли мое предложение», — кивнул араб и, поднявшись, добавил. «Сейчас вас отвезут на пляж. Глидер и водитель в вашем распоряжении. Веселитесь, мистер Улири, а проблемы оставьте мне. Не будем забывать, что они изначально мои». «Как скажете, сэр», — кивнул старый лис, больше не делая попыток отговорить араба от опасных решений. Погасив окурок сигары в красивой хрустальной пепельнице, Раб развернулся и, не прощаясь, покинул балкон. Допив остывший кофе, старый лист сделал очередную затяжку и, мрачно покосившись на великолепный пейзаж, принялся размышлять. По идее, опираясь на опыт и знание правил проведения подобных операций, он должен был любым путем поставить в известность имперскую службу безопасности о готовящемся захвате заложников. С другой стороны, он честно выполнил все условия своего освобождения в срочном порядке, сообщив русским о появлении террориста ведь от него требовалось именно это – набрать на коммуникаторе один имевшийся в памяти номер сказать, что ему звонили, что он и сделал. И теперь имел полное право просто плыть по течению, ожидая, когда закончится вся эта история. К тому же, чтобы сообщить о готовящемся преступлении, нужно знать, куда звонить, а сгоревший коммуникатор уничтожил и единственный номер, который, как Лис знал точно, принадлежал русским агентам. А если вспомнить, что здесь, на Вавилоне, у него не было ни коммуникатора, ни номера, зато был персональный сторож, то любая попытка связаться с русскими грозила стать самоубийством. Плюнув на все разведки разом, старый лис поднялся и, повернувшись к слуге, убиравшему посуду, спросил. Надеюсь, обыск моих вещей уже закончен, я бы хотел переодеться перед поездкой на пляж. Это была не его игра, но он вынужден был следовать навязанным ему правилам.